Глава 75. У нас есть от силы час. Леард. Меня окружала темнота, но вскоре она начала рассеиваться, и я понял, что стою возле своего бессознательного тела, которое Карай поднял на руки, укладывая на кровать. Это что ещё за чертовщина? Не мог найти объяснение происходящему и уж точно не надеялся, что моя потеря сознания приведёт именно к такому развитию событий. Дьявол. И что теперь делать? Я попытался сделать шаг, но вместо этого лишь плавно отплыл в сторону, что позволило заметить мой внешний вид — полупрозрачное тело, от которого исходила лёгкая белёсая дымка. Призрак? Я призрак? Нет, точно нет. Если бы моё сердце не билось, то тогда Кай бы уже панику поднял. Но он молчит, наблюдая за мной. Я пытался совладать с нахлынувшими эмоциями и успокоиться. Когда Кай вырубил меня, что-то явно произошло. Но я не мёртв, а это значит... «Да чёрт его знает, что это значит!» Меня начинало потряхивать. Истерика была близка, но я держался из последних сил, внушая себе, что из моего нынешнего положения можно получить выгоду. Ясно было одно. Это явно какой-то дар, которого ранее не наблюдалось. Во время обучающих схваток, когда на меня нападали сразу по несколько вампиров, бывало пару раз, что я падал без чувств, но ничего подобного не происходило. Нужно успокоиться. Нужно взять себя в руки. Времени не так много. Я плавал по комнате, прислушиваясь к дыханию собственного тела, лежащего на кровати. «Давай, Лиард, соберись!» Сделав пару глубоких вдохов, прикрыл глаза. Волнение. Оно не давало покоя. А ещё сильно тревожило то, что я попросту теряю время, которое очень дорого в данной ситуации. «Айсель!» — измученно прошептал я. «Девочка моя, где же ты? Что с тобой? Как же мне тебя найти?» Горечь затапливала до краёв. Я готов был на всё, только бы отыскать её, даже остаться таким навсегда. Не хотел думать о том, что случится, если ледяную вампирессу не удастся спасти. Разнесу в щепки весь мир? Это мягко сказано. Я буду беспощаден. Мои руки будут по в крови, но я отыщу того, кто пытается отобрать у меня самое дорогое. «Айсель!» — сорвался шёпот с моих губ. «Айсель!» — голос стал громче. Я понимал, что это не сон, что нахожусь в реальности но всё же пытался докричаться до неё, не теряя надежды, что смогу услышать хотя бы её шёпот в ответ. Звал, не умолкая, вспоминая улыбку и нежные прикосновения. Как сильно мне этого не хватало, как же безумно я соскучился по ней. Сердце защемило в груди, и я потянулся к Айсель всей душой, мысленно представляя её черты лица и приходя в шок от того, что меня потянуло в непонятном направлении. С каждой секундой тяга становилась всё сильнее, и я, повинуясь, поспешил на зов, сходя с ума от волнения. Коридор родительского дома, мимо пронеслась каминная комната, в которой три пары родителей сидели с измученными лицами, холл с суетящимися слугами. Я летел всё дальше, не переставляя ног, боясь, что так не вовремя моё сознание прояснится и лишусь возможности отыскать Айсель. Почему-то интуиция кричала, что именно к ней меня и тянет. Двор родного клана Танэш, наша улица. Я проходил сквозь встречных вампиров, которые даже не подозревали о моём присутствии. Было ли это странным? Не то слово. И в другой ситуации я обязательно бы запаниковал, но не сейчас, когда надежда отыскать мою любимую крепла с каждым пройденным метром пути. Сам того не осознавая, мой полупрозрачный образ поднялся ввысь, пролетая над крышами домов и сменяя улицу за улицей. Городская радуша Вдали виднелась академия, а я всё плыл и плыл, поражаясь скорости, которую удалось развить. Когда взгляд упал на тот самый дом, который подарил дядя, то ощутил, как гулко колотится сердце в груди. «Не понимал, что здесь делаю. Почему привёл зов именно сюда? Но всё же не стал сопротивляться, когда он увлёк меня внутрь. Двери, и стены, как я понял, не были преградой в моём случае, поэтому беспрепятственно проник в холл, проплывая ту самую комнату, в которой мы отмечали юбилей дяди. Коридор, кухня. Какого?» — выдохнул я, борясь с собственными эмоциями и плохим предчувствием, когда меня потянуло к стене рядом с кухонным столом. Секунда, и я прошёл сквозь неё, оказываясь в странном тёмном проходе, который вызвал много вопросов. Он уводил меня всё дальше, а потом и вовсе вывел к ступеням, убегающим вниз. «Какого чёрта здесь происходит?» Занервничал я, боясь даже думать о том, что отчётливо маячило на горизонте. Учащённо дыша, помчался вперёд, что было силы. И вот передо мной предстала массивная дверь, обшитая странной тканью, немного поблёскивающей в темноте. Не раздумывая, проплыл через неё, улавливая тихий стон боли. «Да не стани!» «Дядя?» — шокированно выдохнул я, не веря своим глазам, которые показывали мне то, во что я никогда бы не поверил, если бы мне рассказали. Он склонялся над недвигающейся Айсель, беспощадно втыкая в неё длинную иглу, от которой шла тонкая трубочка, ведущая к сосуду. «У тебя осталось не так много времени. Ты отдашь мне всю свою кровь, чтобы после твоей смерти я мог наслаждаться ей, а потом отправишься туда, куда должна была уйти 90 лет назад». От представшей передо мной картины на глаза опустилась кровавая пелена, и я рванул вперёд, пытаясь схватить высшего, который предал меня, который держал в дураках столько времени, мучая и истязая половину моей души. Сколько ни старался, но не удалось даже проявить своего присутствия, потому что руки проходили сквозь нырая. А он всё скалился и продолжал своё грязное дело, наблюдая, как по трубке течёт кровь Айсель, перемещаясь в сосуд. «Примерно через два часа от тебя останется лишь бездыханное тело», — захохотал он. Я задыхался от своего горя и бессилия, не имея возможности прекратить этот ужас. Племяш всегда верит мне, так что на сутки он обезврежен. И снова этот мерзкий хохот. «Я убью тебя!» — закричал во всё горло, выпуская ярость на свободу. «Убью! Разорву на куски! Как ты мог! Как ты мог!» — кричал в голос, медленно умирая вместе с Айсель, чья жизнь уже одной ногой переступила за грань. Дыхание любимой было едва заметным, щёки впали, под глазами чернота, губы потресканы, а всё тело в укусах, ведь её регенерация не работала, так как силу моей ледяной вампирессы уже не осталось. «Прости меня», — упал перед ней на колени, касаясь полупрозрачной рукой лица Айсель. «Прости, тёмный Арс», — взвыл измученно. «За что? За что ты так с ней?» Внезапно меня что-то дёрнуло назад, и я замер, сам того не понимая, как оказался в своей комнате, а надо мной нависает взволнованный брат. «Быстро!» — вскочил с кровати, я учащен на дыша. «Что такое, Лярд?» — метнулся за мной Кай. «Собирай всех, у нас есть от силы час, иначе я потеряю ее навсегда».